И мальчик приходит в магазин а мне пожалуйста три бутылки водки. А, а тебе сегодня рано сынок нет мы с друзьями на пол второго договаривались я опять беременна и скоро у меня будет еще один ребенок послушай у тебя их и так уже четыре Этот-то от кого как и все остальные от миски А чё ты его, за, за него за нос не выходит, А он мне не нравится! А у нас в Фонари не горят Это рыжий, бесстыжий Во всем виноват А у нас в Люди все говорят Это рыжий, бесстыжий Во всём виноват Гоу, гоу, Я в гоу, гоу Жена бросается к музу Читаясь ему газет Да. No. Вася! No. Перестань наконец дакать я уже 10 минут как не разговариваю с тобой. <сёк> so -so -so -so -so. <сёк> Русская народная сказка Action ремикс <сёк> Отрубил Илья Мурамед змею горы, одну голову. А на ее месте 10 новых выросло. Отрубил вторую голову, 100 новых выросло. А вокруг бегал бабьяга и кричал. Так, Илюшка, давай-давай. Давай, Илюшка, Илюшка, давай давай давай давай давай так ему, так да, А ну-ка, а ну-ка, давай давай ему, рубаника. <сélок> <сélок> <сélок> Буратино. Деревянный человек, Типалина. Человек-лук. Гордилк, тебе раз вообще непонятно всё. Кто остановит наркоманию среди детских писателей? <сínt> <сínt>